Сближение. Жертвоприношение боевого коня произвело глубокое впечатление на спартаковцев. Колотя оружием в щиты, рабы, ставшие воинами, вознесли хвалу предводителю, готовому взять весь риск на себя. Всякое непоминовение в этот миг было забыто. К Спартаку вернулось все обаяние, весь авторитет. Пользуясь этим моментом возбуждения, он, не откладывая больше, дал команду к атаке. Зазвучали трубы и преклонились стандарты. взятые у римлян десятки победоносных боев. Вопреки тому, что показывают в кино, маловероятно, что спартаковцы бросились на шеренги краса бегом. Какая в том польза? Зачем подбегать противнику, запыхавшись ради стычки на несколько секунд, где у каждого на кону стоит жизнь? В чем выгода расстроенными рядами наткнуться на регионеров, безусловно сохраняющих ровный строй? Для подразделения солдат, идущих шагом, держать строй уже трудно. Если они будут бежать, как во всех исторических фильмах, это совершенно невозможно. Конечно, многие диванные тактики будут говорить о боевом энтузиазме и заразительном восторге воинов. Они забывают, что всегда, во все времена, бойцу на войне сопутствует страх. Как хорошо сказал Эсхил, который прежде чем стал писать трагедии, был гоплитом, люди Спартака должны были в этот момент ощущать желтоватую жидкость, текущую в сердце воина. Даже самые храбрые люди, не считая немногих безумцев, в этот момент чувствуют страх. Они ощущают себя увереннее рядом с товарищами, стоящими вплотную, а не в героических застежных атаках. Вопреки кабинетным героям, которые ничего не знают и ничем не рискуют, люди идут в бой, обычно медленным шагом старинных войск. В страшном шуме, при реве боевых труб. Солдат часто и не видит ничего, кроме затылка товарища, идущего впереди, до щитов и коньпись соседей по бокам. Иные заметят, что войско в бой идет по ураганным обстрелом, а бегом это опасное время сокращается. Верно, но если бежать под дождем, то все равно промокнешь. Гораздо лучше раскрыть зонтик. А для этого надо просто положить щит на голову и на 95% защититься от стрел, дротиков и камней из прощей. Ни одни римляне строили черепаху. Все древние армии, включая Галлов, совершенно естественно прибегали к этому приему, пока не входили в соприкосновение с противником.